Глава 15. Дому так понравился ужин с семейством Райлана, что Эдриан организовала еженедельный званый ужин с ротацией гостей. Их число она сохраняла небольшим и ограничивала время одним часом, чтобы не думал ее дед, она знала, что он сейчас устает быстрее, чем когда-то. Поскольку все его друзья-современники покинули этот мир или переехали в более теплые края, список гостей был смещен в сторону молодости но это, казалось, придает Дууму энергии. Так что раз в неделю они составляли меню, готовили и занимали гостей. А тем временем октябрь переходил в ноябрь, горели в очагах огни и булькало в котлах жаркое. При свечах и огнях под тихую музыку любимый старый микс дома. Сам дом вел с Фениасом серьезный разговор про Оскара Ворчуна. «Тут возблагодаришь Господа не только за эту баснословную трапезу, — тихо сказала Тиша, — но из за неистощимое терпение дома. Это ж надо. Четырехлетний мальчик рассуждает, как марионетки учиться сдерживать гнев. На той неделе он был одержим молекулами. Напомнил ей Монро. Теперь приходится заниматься психоанализом марионеток. «Твоя мама ведь приезжает?» Эдриан повела бокалом в сторону. «Помочь после появления ТБД. Заодно и притвориться, что ее интересуют марионетки». «Ага», — Тише глотнула воды, поглаживая выступающий живот. «А еще матушка Манро тоже решила приехать». «Битва бабушек». Манро покачал головой, зачерпнул ложку североитальянского итальянского Жаркова. «Готовый эпос». «Моя мать собиралась приехать в понедельник, потому что мне где-то на неделе рожать. Заняться фенисом, пока мы будем приводить в мир вот этого». Первый раз, когда у Тиши начались роды, я написал матери, и она тут же устремилась к нам. Сейчас она узнала, что ее конкурентка будет здесь. И позвонила нам сказать, что тоже в понедельник приедет. Когда моя мать это услышала, тут же решила, что приедет в выходные. И сейчас они обе приезжают в этот уикенд. «Молитесь за нас», — закончила Тиша. Но в наших планах есть еще один нюанс. ТБД решил появиться сегодня вечером. Или к завтрашнему утру, не позже. «Что?» — в один голос воскликнули Эдриан и Монро. «Без паники. Ранние схватки. Пока что еще через шесть минут». Финес посмотрел на мать. «Папа должен замечать время. Это его работа. А ты должна позвонить у кушерке, когда интервал станет пять минут». «Я помню порядок, маленький мой мужчина». Но тише улыбнулась ему. «Ты пока не пиши ни моей маме, ни твоей» тут же сказала Анна Монро. «У нас тут все в порядке». «Детка, им же нужно будет время, чтобы добраться сюда». Финиас сложил руки на груди, его поза бунта. В темных глазах блеснул вызов, челюсти сжались решительно. «Я не хочу сидеть дома с Грэм или Ненни. Я хочу с вами в родильный центр. Это и мой ребенок тоже». «Мы это уже обсуждали, Финн». «У твоей мамы будет там полно работы, а я должен буду ей помогать». «Могу я внести предложение?» Тиша кивнула. «Давайте, Манро, запускай часы. Я сейчас просто встану и пойду вот с этим». Эдриан вскочила вместе с ней. «Что, если мы, Эдриан и я, привезем Финиас в родильный центр? Там должен быть зал ожидания». «Он там есть». Все, что нужно будет Финиасу, мы возьмем у вас дома, заедем туда. И будем ждать вместе. Это могут быть, должны быть, часы. На меня ушло 10 часов 35 минут, — гордо сказал Финиас. И у меня сразу были волосы. Это будет для нас честь, — сказал Дуом Тиша и удовольствие. Слабеет, прошла. 28 секунд. «Посмотрим, насколько быстро будет следующее». «Я пока не буду писать», — решил Монро. «В смысле, мы не хотим, чтобы они обе примчались сюда по ложной тревоге». Тиша перевела взгляд на него, улыбнулась. «Конечно нет. Этого нам не надо. Подождем, пока будем уверены». «А я смогу поехать и ждать вместе с Поупи и Эдриан, потому что у младенцев сразу должен быть контакт с родными». Финис рассудительно посмотрел на дома. «Я про это в книжке читал». «Можем так начать, спасибо. Но если окажется, что уже очень-очень поздно, и все очень-очень устанут, не обижайся, если Поупи и Эдрин отвезут тебя домой спать. А можно мне спать здесь?» «Наверняка». Эдриан обняла Тишу за Талию. Вернее, за то место, где до беременности была Талия. И подруги направились к выходу. Через восемь часов, когда бабушки прибыли в последнюю секунду, Эдриан вышла в зал ожидания, где Фениас свернулся на коленях у дома. Они оба спали так сладко, что она достала телефон, снять их на память. Потом подошла и осторожно тронула Дуома за плечо. «Поупи». Она стала гладить его по руке, и глаза у него открылись, сперва мутные, постепенно проясняясь. «Как там, тише! Жуть! Потрясающая женщина!» У Фениса распахнулись глаза. Наш ребенок уже здесь. У тебя маленький брат, и все с ним идеально. Ждет и хочет с тобой познакомиться. Поупи, пошли, он ждет. Я не уверен, что мне надо. Тише тебя просила, сказала Эдриан, если ты не слишком устал. Слишком устал, чтобы посмотреть на новорожденного. Это вряд ли. В рот зале две бабушки установили шаткое перемирие. Манро выпрямился, он целовал сверток, который держала Тиша. «Ну, милый мой человечек, пойдем с братом знакомиться». Он приподнял Финиса, чтобы тот мог сесть на кровать. «Он в шапочке. У него тоже волосы есть, как у меня были». «Точно так, как были у тебя. Можно мне его подержать? Только я должен буду снять пижамную куртку, потому что мы должны соприкоснуться кожей». У Тиши потекли по щекам слезы, она кивнула. «Верно. Папочка, помоги ему». Заплаканные бабушки придвинулись, щёлкая телефонами. Тиша осторожно положила ребенка на руки Финеса. «Он на меня смотрит. Я твой старший брат. И я уже очень много знаю. Поэтому я буду тебя учить. Надо ему выбрать имя». Начал Монро и бросил предупреждающий взгляд на собственную мать, пока она не успела выпалить свой вариант. «Ты помнишь те три имени, из которых мы решили выбирать, если у тебя будет брат?» Финес кивнул. «Но он не те два, он Тадеуш. Ты Тадеуш, и я буду помогать тебя растить!» Манро взял Тишу за руку, и на глазах у него блеснули слезы. Вопрос решен. Рождество для Райлана прошло легче. Новый дом, новые порядки, семья при нем. Пришлось разок быстро смотаться в Бруклин, и это тоже оказалось легче, чем ожидалось. Дети были счастливы, с этим трудно было бы спорить, и это приносило облегчение и уверенность, что он сделал правильный выбор. Может быть, у него кольнуло в сердце на балетном выступлении Марии в каникулы. Но там сидели его родные, и они вместе смотрели, как девочка танцует в пышной розовой пачке. Еще он нехотя должен был признать, что эти ежедневные тренировки в подвале свое дело делают. Он стал лучше спать и лучше себя чувствовать, будь оно проклято. Общественная жизнь состояла в том, чтобы иногда выпивать пиво с Джо, поужинать в Ридсос с детьми, повидаться со старыми друзьями, если их каким-нибудь ветром сюда заносило. Крутой поворот, который сделала жизнь, толкнул его в другую сторону. И он мог быть доволен, что двинулся в этом направлении, в Тревелерскрик. В канун Нового года, когда дети отрубились на диване, а пёс посапывал под журнальным столиком, Райлан поднял кружку пива. «Вот и еще год прошел, Ларили. Я очень по тебе скучаю. Но мы тут неплохо устроились. Я был бы не против, чтобы ты опять меня навестила. Давно уже этого не было. Если захочешь, я всегда здесь». В первые минуты Нового года, когда земной шар заходил на новый виток, Эдриан потягивала свой единственный бокал вина. Снаружи сыпала ледяной дождь, и он послужил Эдриан поводом не ехать ни на какие вечеринки. Она не хотела, чтобы дед выходил в такую погоду и собственную оценку своего водительского умения использовала, чтобы убедить его остаться дома. Так как он задремал еще до 11, она понимала, что поступила правильно. Ей бы, может быть, и приятно было в компании, но и так неплохо. Потрескивают поленья, в окно стучится ледяной дождь, в руке бокал вина. И вообще они с дедом за это время много где бывали на вечеринках, и у себя их организовывали тоже. В выходные перед Рождеством даже приезжала мать и пробыла четыре дня. Рекорд. Надо отдать ли не должное. Она много времени проводила с домом. Даже съездила с ним посмотреть на строящийся центр молодежи. Если Лина предпочла отпуск в тропиках ледяному ветру холмов, это ее право. Они бегло обсудили еще один совместный проект и согласились разработать его детали в начале следующего года. Поскольку у Эдриан уже были собственные идеи и взгляды, она чувствовала, что отказ от их обсуждения в предновогодней суете — разумное решение. Когда толпа на Таймс-сквер радостно завопила, Эдриан приветственно подняла бокал. Потягивая вино, ногой почесала широкую спину Сэди. Очень неплохой год кончился. Пусть наступивший будет еще лучше. Когда она выключила телевизор и встала, Сэдди последовала ее примеру, чтобы вместе с ней обойти дом, проверяя замки и выключая свет. Эдриан остановилась на секунду у окна. «Вот теперь настоящий снег Седи. Это нам больше нравится». Завтра с утра прицепим тебя на поводок и пойдем по нему погуляем. Видишь, сколько огней. Многие еще не легли и празднуют. С Новым годом, Тревелерс Крик. Я знаю, что сегодня мы с тобой одни, может, нам слегка одиноко. Но мы не одиноки по жизни и будем этому радоваться. Пойдем спать. Пискнул телефон, пришло сообщение. Эдрин слегка недоумевая, вынула его из кармана. «С Новым годом, Эдриан. Тебя и поупи. Мама. Ну, вот и первое. Эдриан, чувствуя в сердце тепло, набрала ответ. «Спасибо. И тебя с Новым годом. Порадуйся, солнышку ворубе Эдриан». Необычное начало года с этим. Будем считать это добрым предзнаменованием. Новый год вломился грубыми холодными ветрами, и даже когда они стихли, воздух потрескивал ледяными морозами, пробиравшими до костей. Эдриан, не веря в знаменитую примету, все же подумала, когда сурок Фил увидел свою тень. Не впасть ли в спячку? Для этого слишком много работы напомнила она себе. А сверхработы и помимо неё еще деловые встречи, вопросы и ответы о прогрессе строительства молодежного центра. И слава богу, что они закрылись до того, как ударили морозы. У нее есть собака и дет, о которых надо заботиться. И подробности их с мамой совместного проекта, который надо прорабатывать и 95-й день рождения, на который тоже нужны конкретные планы. Оставался примерно месяц на окончательную разработку этих планов и горячая надежда, что к середине марта погода станет помягче. Одеваясь, теплые замшевые штаны, непромокаемая рубашка под кашемировый свитер, ботинки на толстой подошвы и с овчинной подкладкой, она мысленно перебирала необходимые дела и маршрут. Сперва молодежный центр, потом ехать в Рицу, спарковаться. Потом бросить вызов стихиям и пешком к городскому флористу. Обсудить цветы для торжества. Оттуда в пекарню, заказать торт и прочие десерты. Оттуда на почту. И это было заранее противно, потому что ожидался новый февральский стишок. И снова в Ритсос окончательно устаканить с джен-меню торжества. Полных два часа по предварительным подсчетам, если не все три. Но потом домой в тепло. Она спустилась вниз. Дом заваривал чай в кухне. Ты бы закуталась, девочка. Не сомневайся, я сделаю фото на месте стройки, чтобы ты видел ход работы. Я буду ждать фотографии, хотя в такую погоду выйти не решусь. Старые кости могут потрескаться и рассыпаться. Так что я собираюсь весь день сидеть у огня в библиотеке, попивая чай со специями и читая Стивена Кинга, которого ты мне на той неделе принесла. Один в доме в холодный зимний день со страшной книгой? «Ты точно не хочешь, чтобы я оставила с тобой Сэдди?» Он засмеялся. «Я никаких страшных книг не боюсь». «Ты храбрее меня. Давай я тебе это все отнесу, Эдриан». «И это и ту тарелку с печеньем, которую ты собираешься поставить на этот поднос». Он поправил очки. «Поймал с поличным. «А то я тебя не знаю. Иди устраивайся». Она взяла печенье, добавила нарезанного яблока, переложила из тарелки с фруктами мандарины и отнесла поднос в библиотеку, где уже горел огонь. Поставила его на столик рядом с креслом деда, налила первую чашку чая и подоткнула плед у него на коленях. «Балуешь ты меня. Надо бы нам сложить вещи и сесть на самолет. «Куда летим?» Сарента. София этот город любила. Мы об этом недавно говорили». Она пригладила ему волосы. В эту зиму он стал часто вспоминать о разговорах с женой. «Я бы рада была поехать с тобой в Соренто. Там мы тебе найдем хорошего итальянского парня. Такого, что был красивый, добрый, богатый и тебя заслуживал». Он притянул ее к себе вниз поцеловать. «И будем плясать на твоей свадьбе». «Раз так, я сразу. Вот как сейчас вернусь, начну собираться». «Как же я без тебя буду?» «Аналогичный вопрос. Читай свою страшную книжку, а я скоро вернусь». «Береги нашу дорогую девочку, Сэди, сказал он вслед выходившим из комнаты девушки и собаки. Эдриан закуталась как следует. Непродуваемый жилет, куртка, шарф, шерстяная шапочка, перчатки. И все равно первый удар ветра перенес ее в Арктику. Мир укрылась снежным одеялом. Прокопанные узкие тропки, люди, замерзшие снеговиками с пораженными улыбками. Или это ей так казалось? В городе немногие прохожие напоминали быстро перебегающие шарики. Голова вниз, плечи сгорблены. Сгребенный из дорог снег блестел сугробами у тротуаров. Горы сверкали белым инеем. Эдриан поехала прямо к месту строительства и там остановилась. Каменная глыба ждала весны, когда ее починят. Но новый второй этаж уже был подведен под крышу. Синие стены ждали далекой пока еще весны, когда после бесконечных промедлений их наконец обошьют выбранным сайдингом. А окна, все новые, были широкие и смотрелись чудесно. Эдриан выключила мотор, пригнулась от ветра и в сопровождении Сэди поспешила к новым двустворчатым дверям. В здании температура была повыше. Блаженные 60. Примечание. По Фаренгейту. Примерно 15 по Цельсию. Конец примечания. Бывшая груда обломков и щебни стояла открытой и чистой, если не считать навесов, опилок, лестниц, инструментов. Все отзывалось звуками работы. Стучали строительные пистолеты, гудели пилы. Эдриан заметила, что две туалетные комнаты на основном уровне уже выгорожены, и добросовестно их сфотографировала. Потом переключилась на видео, зная, что деду понравятся звуковые эффекты, особенно когда со второго этажа донесся поток энергичных выражений. Вместе с Эдди Эдриан поднялась по временной лестнице на второй этаж, с нетерпением ожидая увидеть другие выгороженные комнаты. «Привет, Эдриан», — Марк Викер отступил от бензопилы. «Привет, Сэдди. Вот эта большая девочка. И большая красавица». Сам по себе тоже не маленький Марк наклонился, потеребить мех виляющий хвостом собаки. Где сейчас Босс? К счастью, сидит у камина. Тут черт побери слишком холодно. Я нащелкала кадров ему показать. Она помахала телефоном. Он будет в восторге. Вы сильно продвинулись с нашего посещения на той неделе. Спасибо, Марк. Работаем. С довольным лицом он заложил большие пальцы за пояс с инструментами. Знаешь, видеть, как в эту старую развалину возвращается жизнь — это что-то. Дом явно оказался провидцем. Сегодня будут водопроводчик и электрик. Прикинем, как чего. Инспектор дал нам добро, так что пашем. И правда, я никогда проектами такого типа не занималась. Но тут это смотрится и слышится, как отличная работа, и пахнет ею. «У нас по-другому не бывает». Она в это поверила, когда шла к машине с телефоном, нагруженным фотографиями и видео. Ей не терпелось показать их деду. Она себе напомнила, что надо через несколько дней заехать и заснять еще работу водопроводчика и электрика. Я вот этого не видела среди, даже когда уже чертежи были. Поупи видела, а я нет. Зато теперь вижу. Сбодрившись, она почти час провела у флориста. Может быть, под влиянием холодного зимнего ветра, но ей хотелось на день рождения деда наполнить дом цветами. Дрожа от холода, она добежала до пекарни, потом попыталась сохранить хорошее настроение, входя на почту. Может, он пневмонию подцепил или обморожение, и этот год пропустят. Но нет, оно лежало в ящике среди розовых, желтых, кремовых конвертов. Единственное белое с печатными буквами. Но прямо сейчас она его читать не будет, не даст испортить себе праздничное настроение, так тщательно создаваемое». Эдриан сунула письмо в сумку с прочими конвертами и пошла через улицу в Ритсус. Обнялась с Джен в тесной коморке в офисе и снова почувствовала прилив сил от ее поддержки. «Мне нравится эта мысль. Устроить большой буфет в столовой, а эти киоски расположить вокруг в большой комнате в главной гостиной и в библиотеке? Думаю про три бара». Один безалкогольный, другой вино и пиво, третий смешанные. И ещё точку раздачи кофе. Ты же знаешь, можем взять официантов и барменов отсюда. Не, никто из Рицус в этот вечер работать не будет. Это их праздник тоже. Тише мне помогает все это организовать. Как там младенец? Толстый и довольный. Финес все еще так же в него влюблён. Майи тоже скоро, и выглядит она чудесно. Толстый и довольный повторила Джен. Колин несколько настороженно относится к идее маленькой сестрички. У Финеса брат, и вот он настаивает, чтобы Майя тоже поменяла девочку на мальчика. Вполне разумная мысль. И она мне напомнила о Райлане. Он тоже не мог понять, почему у него должна быть сестра. Но потом он очень ее полюбил. До тех пор, пока она не начала лазить в его вещи. Знаешь, мне иногда казалось, что они останутся врагами на всю жизнь а потом как выключателем щелкнула. Раз — и они дружат. Она сняла накладки, оставив их болтаться вокруг шеи. «Подчас мне не хватает этих войн, этих сердитых морд. Но иногда я их вижу в Брэдли и Марии. У твоих детей классные дети». «Это да. Ну так мы все окончательно решили? Или еще дом должен сказать свое слово?» никаких слов я специально ему ничего не говорила про его день рождения, пока мы все не решим окончательно. Так что скажу когда домой приеду. он будет делать вид, что слишком много хлопот а потом будет радоваться каждой минуте. Но мне пора а то я провозилась дольше, чем рассчитывала и спасибо тебе джен. От всей души скажу, что для меня это одно удовольствие. я своей нынешней жизнью во многом обязана дому и Софии. 95. Это веха. Жду, не дождусь, когда мы ее отпразднуем. Он собирается завтра приехать, так что будь готова. Он попытается выжать из тебя меню. Они встали. Джен жестом показала, будто застегивает рот на молнию. Хороший, продуктивный день, подумала Эдриан, выезжая на дорогу домой. Целое утро сделанных дел. Если дед ничего не сделал на ланч, она подозревала, что он уснул над книжкой. Она что-нибудь приготовит на скорую руку на двоих. Потом расскажет ему про день рождения. Мы такое называем «fair с Камплисем. Примечание: Свершившийся факт французский. Конец примечания. Припарковавшись, она взяла почтовую сумку и вспомнила: Не будем пока об этом думать. Вот нет и нет. К черту эту сволочь, да? Они с Сэди вошли в дом. Эдрен отключила сигнал тревоги, повесила уличную одежду. Я вернулась. Положив почтовую сумку на стол под лестницей, позже посмотреть, она двинулась прямо в библиотеку. «Так я и думала», — сказала она про себя, увидев, что Дуом сидит с книжкой на коленях, низко над ней склонившись. Очки сползли на кончик носа, глаза закрыты. Эдриан тихо попятилась к выходу. «Сперва сделать какой-нибудь ланч, а уж потом». Но Сэдди подошла к нему, положила голову на колени и заскулила. «Тихо ты, пусть поспит». Она поспешила оттащить собаку и зацепила случайно руку дома. «Ты замерз? Да чего же ты замерз? Она стала опускать закатанный рукав, и рука деда безжизненно упала, свесившись с кресла. И повисла. «Давай, просыпайся», — говорила Эдриан. «Поупи, не надо! Поупи, проснись!» Она взялась за его лицо ладонями приподнять. «Да чего же оно холодное?» «Пожалуйста, проснись! Поупи, не оставляй меня одну!» Но она уже знала, что его здесь нет, и внутри у нее все задрожало. В дверь ударил большой бронзовый молоток, и Эдриан бросилась туда. Останься с ним, приказала она Сэди. Останься с ним. Она подбежала к дверям. Там кто-то есть, он поможет, и распахнула ее. Приветственная улыбка Райлана тут же погасла. Он вошел крепко взял Эдриан за плечи. Что такое? Что случилось? Поупим! Он там, в библиотеке. Она бросилась обратно, упала перед креслом на колени. Не могу его разбудить, он не просыпается. Райлан понял, что дома больше нет. Все же он приложил два пальца к пульсу, но ощутила лишь холод кожи. Его надо разбудить. Ты можешь? Разбуди его, пожалуйста. Райлан, ничего не говоря, поднял ее с полом, привлек к себе. Она в него вцепилась и разразилась прерывистыми рыданиями. Он молчал, только обнимал ее. Когда она заговорила, голос дрожал и рвался. «Я его оставила. Не надо было. Меня слишком долго не было, надо было раньше. Остановись». Он понимал, знал это ослепляющее, рвущее на части горе. И поэтому, когда он заговорил, голос его был таким же бережным, как его руки. Он сидел у огня в своем доме, с книжкой, заложенной фотографией жены. У него был поднос с чаем и печеньем, который ты ему принесла, не сомневаюсь. Я одеяло вокруг него подоткнула, наверняка тоже ты. Но... Эдриан. Он отодвинулся чуть назад. Он ушел незаметно даже для себя. Тихо, глядя на фотографию жены. Он прожил долгую, красивую, достойную жизнь. И судьба подарила этой жизни достойный конец. «Я не знаю, что делать». Она прижалась лицом к его плечу. «Не знаю, что делать». «Ничего, я тебе помогу». Пойдем отсюда. Не хочу оставлять его одного. Он не один. Он с Софией.